Глава тридцать восьмая Неужели это не сон? Я лизнул в нос Боба, затем лизнул в ухо Джейн. Значит, это реальность? Руки Боба обнимают Джейн. Джейн обнимает меня. Я сонно поморгал? Утреннее солнце нахально лезло в окно. Джейн шевельнула головой и приоткрыла глаза. Наверное, мы заснули? Точно, мы все заснули. Втроём. Я не стал тебя вчера будить, тихо сказал Боб. Жалко было. Чёрт, мы спали прямо в одежде. Да ладно. Словно опять вернулись в юные годы, когда дозволено все. Дозволено все? Кажется, все было совершенно невинно. И именно так. Совершенно невинно. Ты даже меня не тискал? Как можно? На первом свидании? К черту первое свидание! Зашмеялась Джейн и обвела шею Боба руками. Они начали целоваться и быстро перешли к взаимным ласкам случайно спихнув меня с дивана я отряхнулся вздохнул и отправился в спальню благоразумно решив подарить этой парочке уединение я семенил по дорожке парка голова гордо поднята хвост пистолетом У меня и великолепное настроение. У него такая морда, словно он довольно улыбается, заметила Джейн. Думаю, так оно и есть. Он рад, что мы снова вместе. Ведь я угадал? Пьятель. Угадал, угадал. Так мы снова вместе, Боб. Всё решено. По крайней мере, я на это надеюсь. И хочу скрепить наш союз поцелуем. Он прижал Джейн к груди, целуя. Она не ожидала ничего подобного, поэтому выронила поводок. Радость нежудной свободы я принялся нарезать вокруг них круги, когда когда я внезапно заметил мужчину с неряшливой бородой. Мы встретились глазами, по нём было что-то знакомое а затем я узнал его запах я почувствовал исходящий от него зловонь его смрад страшный человек убийца я визжал от него всю свою жизнь но он оказался хитрее и нашёл меня Единственное, что мне оставалось бежать, и со всех сил не оглядываясь назад. Я попятился. Шерсть на загривке встала дыбом. Затем я повернулся и побежал так быстро, как только умел. Когда я всё-таки остановился, меня окружали кусты и деревья. Людей поблизости не было. Никто не преследовал меня, но меня всё равно переполнял животный страх. Я заметил под кустом небольшую нору и забился в неё. Страх подстёгивал меня, заполнял каждую клеточку моего маленького тела, сводил лапы холодом, заставлял честить сердечко. Мне было так страшно, что я пытался зарыться поглубже в яму. Я я не замечал, как острые корни впиваются мне в бока. Мне потребовалось немало времени, чтобы унять дыхание. Я сидел ещё очень долго, но Страх отказывался уходить. Он выпал снаружи из моего тела и сидел у норы, поджидая, когда я утрачу бдительность. Я знал, что никогда больше не смогу заснуть, опасаясь нападения. У меня ломило все косточки. Я пил, камил, катражал и никак не мог согреться. А затем до меня вдруг дошло: "Чейн? Боб? Неужели я потерял их?" навсегда откуда-то очень издалека словно через вату я услышал слабый крик майлс затем ещё раз уже чуть громче майлс и совсем громко майлс я их видел их Но они были так близко, что я уже улавливал их запахи. Я я чувствовал, что они покрыты потом, и я знал, что они несчастны. Их выдавалей чайные голоса: "Майлс, гнет ты, малыш". То страх по-прежнему сидел рядом, глядел мне в глаза мне было так худко, что я боялся даже свистнуть носом. "Майлс, Майлс, иди сюда. Иди же, где ты?" Я до того боялся покинуть убежище, что не двинул даже мускулом. Неужели я был способен бросить двух самых лучших на свете людей? Неужели я просто жалкий, эгоистичный трус? Я чувствовал, как сердце мелко стучит где-то в горле, что глаза пяляти. Остался самый страшный голос на свете, голос чудовища. Олы суицы. Голос из ночных кошмаров, и этот голос был так близко, что моё сердце едва не лопнуло от ужаса. Чудовище стояло совсем рядом со мной, оно почти шло на меня. Мы потеряли собачку, пробормотала Джейн и всхлипнула. такую маленькую, пояснил Боб. на нём светлая курточка, а у него «В случае муши не как у Чихуакуа!» Раскрепело чудовище. «Да, да, это наш Майлз!» — воскликнула Джейн. «Вы его видели?» «Может, и видел. А может, и нет. Послушайте, мистер!» — сказал Боб. «Уже темнеет, и нам не до грубых игр. Наша собака потерялась. И мы должны ее найти!» — закончила Джейн. «Топ!» Плевал я на вашу шкафку. Кому она нужна? Пусть сдохнет в какой-нибудь подворотне. Почему вы так разговариваете с нами? мрачно спросил Боб. Я бы на вашем месте на моём месте. Гриплый смех. А вот это ты видел? Я услышал крик Джейн. Боже, Боб, у него нож! Только не это. Не снова! заткни пасть, дамочка. успокойся, парень. не нервничай. ты пугаешь мою девушку. что тебе нужно? хмм, <связь> давай начнём с часов и бумажника, а там поглядим. держи. услышал я голос боба, кстати. это ролекс. выручишь немало денег. а теперь дай нам уйти. не так быстро, мистер Я ещё не закончил. Пусть твоя женщина снимет колечки. Жево. Видимо, чудовище открыло бумажник Боба. Это вся наличка, надни карточки и жалкие 40 баксов. Лучше извини. Если б знал, что нас будут грабить, снял бы с карточки побольше. Что? Умник. Шутить надумал, а? Голос Стал еще более угрожающим. — У меня... у меня есть три доллара, — пискнула Джейм. — А? Три бакса. Чтобы я шмотки в прачечную сдал, да? Но я не взяла из дома кошелек. — Тогда хорошенько пошевелим мозгами, дамочка. Может, на тебе какая-то цепочка под пальтишком, а? — А? «Браслетик. У-у-у, сережки! Это же брюлики, да?» Умоляю, «Только не сережки. Это подарок покойного отца. Он уже умирал, но все еще думал о своей дочке. Он подарил мне их на сорокалетие, настоял, чтобы я все-таки устроила вечеринку. Эти сережки очень мне дороги, мистер. Умоляю вас! Слушай, дура, плевать я хотел на твоего...» Папашу. Ты что, разжало быть меня надумала? Давайте, чёртовый Серги сюда. Но Джейн, пожалуйста, сделай, что он просит. Это просто вещь. Держите. Джейн шмыгнула носом. Держите. Я не мог выносить, когда Джейн плачет. Я всегда бросался к ней, облизывал лицо, глаза пытался утешить. моё тело будто само по себе начало подгребать лапами к выходу из норы выглянув наружу я понял что меня могут спрятать от убийцы густые кусты очень осторожно я выбрался из норы и затаился в траве сквозь листву я видел Джейн прижавшуюся спиной к дереву её лицо было заплаканным но голова гордо вздёрнута Боб стоял чуть в сторонке. У него было лицо человека, который готов убить, но не имеет на это возможности. Убийца стоял возле Джейн и плотоядно её разглядывал. "А чё? Для своего возраста ты очень даже дали не расплылась". Бородач ткнул пальцем в грудь Джейн. "Ох, я таких люблю". «Убери от нее свои вонючие руки!» Убийца махнул ножом в сторону Боба. Это был даже не нож, а здоровенный тесак с меня длиной. — Заткни пасть, или я заткну ее тебе сам.